Финал. Допрошены все подсудимые. Предъявлены тысячи документов. Дали показания десятки свидетелей. Продемонстрированы кинематографические ленты. Эти неподкупные свидетели преступного былого. Произнесли речи адвокаты и обвинители. Сказали последнее слово подсудимые. Процесс близится к концу. Геринг в своей камере. Целый месяц ему предстоит ждать приговора. Пока судьи совещаются, он может в последний раз предаться воспоминаниям и окинуть взором всю свою жизнь. Перебрать в памяти все подробности процесса. Этот процесс убедил весь мир в том, что Герман Геринг действительно был черной душой нацистского заговора. Кайнова печать провокатора и убийцы, грабителя и вора, ни на ком из подсудимых не горела так ярко, как на нем. Геринг и сам не мог не понимать этого, хотя часто расходился с обвинителями и судьями в оценке фактов и событий. Он говорит об окончательном разрешении еврейского вопроса, а обвинители называют это «уничтожением невинных людей». Он толкует об особом обращении с военнопленными, а обвинители квалифицируют это как массовое убийство. Он клянется, что ничем не угрожал Чехословакии, но ему напомнили его же собственные слова, адресованные некогда чехословацкому президенту. «Было бы чрезвычайно неприятно подвергать бомбардировке прекрасный город Прагу». А эти бесчисленные документы о грабеже оккупированных территорий, о самых банальных кражах картин. Фу, как это все плохо. Особенно, когда судьи напоминают показания свидетеля Кернера, который утверждал, что он Геринг – последний крупный деятель периода Ренессанса, последний великий человек эпохи Возрождения. Надо же было этому Кернеру так грубо льстить. С первых дней суда Геринг пытался представить себя человеком, для которого клятва в верности и дружбе – закон жизни. «Я считаю, – говорил он на процессе, – что нужно быть верным в силу присяги не только в хорошие времена». Намного труднее оставаться верным в тяжелое время. Но как раз последнее оказалось для Геринга просто невозможным. В тяжелые апрельские дни 1945 года, когда обреченный Гитлер сидел в бункере имперской канцелярии, его верный паладин, тайком бежал от него. Более того, он пытался лишить Гитлера власти, захватить ее в свои руки. Шпеер в Нюрнберге объяснил все это в весьма несложных выражениях. «Почему вы думаете, не было Геринга в Берлине рядом с его возлюбленным фюрером?» потому что там стало очень опасно. То же самое произошло и с Гиммлером. Но никто из них не подумал пощадить народ от этого безумия. Они все оказались трусами в час кризиса. Трусость? Да, и с таким клеймом пришлось примириться к Герингу. Когда-то он считался храбрым летчиком, но велика ли храбрость бомбить незащищенные мирные города? Ему удавилось участвовать в Мюнхенском путче, однако сразу после его провала спешить за границу. Потом Геринг кратовал за войну, а сам отсиживался в глубоком тылу в Каринхале, подсчитывая стоимость награбленных картин. Наконец, оказавшись на скамье подсудимых, похвалялся, что обвинителям нелегко будет справиться с ним, и опять оскандалился. Обещал всю ответственность взять на себя, но как только дело дошло до этого, постарался свалить ее на других. — А ты? Ты не взял на себя ни малейшей ответственности ни за что. Ты только произносишь напыщенные речи. Позор! — так подытожил фон Папин поведение Геринга на процессе. От соседей по скамье подсудимых Геринг не мог скрыть своей нервозности. Под перекрестным допросом он дрожал, как осиновый лист. Не выпускал из рук куска картона, на котором сам для себя написал красным карандашом команды. С одной стороны, говорить медленнее, делать паузы. С другой, спокойно держаться на уровне. Но уровень катастрофически падал с каждым новым вопросом обвинителя. С каждым новым обличительным документом. Это был уровень лжеца и провокатора, ханжи и лицемера. Хорошо известна характеристика, которую Карл Маркс дал в свое время Тьеру – мастер великих государственных плутней, виртуоз в верломстве и предательстве, набивший руку в банальных подвохах, низких уловках и гнусном коварстве, не останавливающийся перед тем, чтобы произвести революцию, как только слетит занимаемого поста и потопить ее в крови, как только захватит власть в свои руки». Напичканный классовыми предрассудками вместо идей, вместо сердца, наделенный числавием, такой же грязный в частной жизни, как в жизни общественной. Даже, разыгрывая роль французского сулы, Тьер не может удержаться, чтобы не подчеркнуть мерзости своих деяний своим смешным чуванством. Как много общего в этой бессмертной характеристике Тьера с алчностью Германа Геринга. Хотя, конечно, марксовые эпитеты могли бы отразить лишь некоторые стороны многообразной преступной карьеры нациста номер два. Разоблачая преступление душителя парижской коммуны, Маркс пишет, «Чтобы найти что-либо похожее на поведение Тьера и его палачей, надо вернуться к временам Сулы и римских триумвиратов. Чтобы найти что-либо похожее на поведение Геринга, возвращаться некуда». 1 октября 1946 года в Нюрнбергском дворце юстиции объявлялся приговор Международного трибунала. Большая его часть была оглашена в присутствии всех подсудимых. Затем председательствующий объявил перерыв и их вывели. После перерыва вводили каждого в отдельность, и он стоя выслушивал формулу своей виновности и меру определенного ему наказания. Первым появился Герман Геринг. В зале напряженная тишина. Лорд-судья Лоренс спокойно и твердо произносит «Герман Вильгельм Геринг». «Международный военный трибунал признает вас виновным по всем четырем разделам обвинительного заключения и приговаривает». В этот момент Геринг сам вдруг начинает что-то говорить и размахивает руками. Лорд Лоренс пытался продолжать, но Геринг жестикулирует еще отчаяние, снимает наушники и дает знак, что ничего не слышит. Оказывается, испортилась система переводов. По залу забегали техники. Неисправность тут же была устранена, и Геринг явственно услышал «Приговаривает к смертной казни через повешение». Несколько мгновений он оставался недвижим. Это был тот самый приговор, который давно казался ему неизбежным. Геринг готовил себя к нему все эти месяцы, неотступно думал о нем в бесконечные дни и ночи. И все же, когда приговор прозвучал, он показался почему-то невероятным, невозможным, нереальным. Само слово «смерть» такое привычное в повседневном обиходе деловых будней Геринга, давно уже примелькавшееся и почти стершееся от частого употребления, само это слово наполнилось вдруг новым, немыслимо страшным содержанием, мгновенно вырвавшим его из жизни и унесшим в какую-то ужасающую пустоту. Геринг пошатнулся, однако устоял на ногах. Как бы очнувшись от кошмарного сна, он резко повернулся, и конвойные отвели его в камеру. Через некоторое время туда вошел Джирберт. И вот его впечатление. Лицо Геринга было бледно. Глаза лихорадочно блестели. «Смерть», — сказал он, опустившись на койку, и протянул руку за книгой. Рука дрожала, несмотря на все его старания казаться безразличным. Он часто и тяжело дышал. Куда девались многочисленные хвастливые заявления о готовности именно к такому приговору, о том, что на процессе он защищает не свою голову, а свое лицо? Впервые бывший рейхсмаршал явственно ощутил веревочную петлю на шее. Это справедливый финал преступной жизни. Искомороший грим быстро сошел с его лица. Защитник Геринга доктор Штаммер направил в контрольный совет по Германии ходатайство о помиловании. На случай отклонения этого ходатайства Геринг лично послал заявление с просьбой заменить ему повешение расстрелом. Однако обе эти просьбы были отклонены. 15 октября 1946 года вечером начальник тюрьмы полковник Эндрюс обходил камеры и объявлял осужденным результаты рассмотрения их ходатайств. Через несколько часов должен был состояться последний акт справедливого возмездия. «Все делегации Международного трибунала уже покинули Нюрнберг, но я по случаю оказался в тот вечер во дворце юстиции. Приехал в командировку из Лейпцига. шагая по пустевшему коридору и вдруг встречаюсь с Эндрюсом. Он страшно взволнован. Спрашиваю его». Что случилось? Большое несчастье, на ходу бросает он. Оказывается, Геринг покончил самоубийством. И, конечно, полковник Эндрюс, который так старался, чтобы не повторилась история Роберта Лея, был крайне удручён случившимся. Позже я узнал некоторые подробности самоубийства. В 22 часа стоявший на посту американский солдат заглянул через глазок в камеру Геринга. Геринг лежал на топчине с открытыми глазами. Как и требует предписание, руки он держал на одеяле. Через некоторое время часовой опять прильнул глазку и на этот раз обнаружил, что Геринг конвульсивно подергивается. Руки дрожат и судорожно сжимают одеяло. лицо искажено гримасой. Из камеры ясно доносится хрип. Часовой и дежурный офицер вбегают в камеру, однако поздно. Холодный свет лампы освещает уже синеющего Геринга. Врач Плюкер наклоняется над ним, пытаясь прощупать пульс, но пульса уже нет. Мертв, заключает Флюкер. Геринг разгрыз ампулу цианистого калия. Кто же передал ему яд? Об этом много говорилось в те дни, высказывались десятки догадок. Австрийский журналист Блейптрей поспешил сделать сенсационное сообщение о том, что это дело его рук. Однако через несколько лет эту версию опроверг бывший генерал войск СС Багзелевский. Точно установить обстоятельства, при которых Геринг получил яд, не удалось. Возможностей для этого у него было более чем достаточно. Геринг ежедневно общался со многими адвокатами. Они передавали ему различные бумаги и, конечно, без затруднения могли дать заодно и ампулу с цианистым калием. В последние дни перед казнью с осужденным свободно общалась его жена. Она могла сделать то же самое. Бесспорно лишь одно. Герман Геринг расстался с жизнью 15 октября 1946 года, В двадцать два часа сорок пять минут ушел в небытие Мелкий позер и чудовищный злодей, крупнейший вожак преступного германского фашизма.